Глава вторая Незнаком как Шатри, похоже, удивилась не меньше меня. Наверное, из-за роста. Сама она лишь немногим уступала довольно крупному для местного служителю, а Мирукан, пожалуй, оказался бы даже пониже ее. Но я возвышался над всеми ними где-то на голову, и даже если владыка еще не разглядела лицо, этого уже вполне хватило, чтобы обратить на меня внимание. Совершенно ненужное внимание. А мне оставалось только разглядывать ее в ответ из-под капюшона. Кто она такая? Северянка из клана Белой Чайки, к которому меня норовил приписать каждый встречный, повелительница Джаду Воздуха? Ее кожа... Коти покрытая ровным загаром всё равно осталась светлее моей. А на Ананасуищиках я даже в полумраке разглядел россыпь веснушек. Совсем молодая, лет 20 с небольшим, чуть постарше оставшись далеко в Мотусаэре Рашми, но куда крупнее и крепче, тоже хорошенькая, даже красивая, но иначе. В рыжей владыки не было и тени той покорности и хрупкого изящества. Скорее она напоминала заключённое в человеческую плоть пламя. Не сразу, но я все-таки почувствовал природу ее джаду. Яростную и горячую, как пески пустыни на юге, во владениях клана Огненного Лотоса. Могучую и неровную, будто энергия прорывалась из рыжеволосой вспышками, которые она сама толком не контролировала. Талантливая девочка, но еще неопытная. Вряд ли она на самом деле старше, чем выглядит, хоть владыки в этом мире и умеют сохранять молодость, даже разменяв вторую сотню лет. Первая ступень познания. Прошелестел Амрит где-то на задворках разума. Или даже вторая. Соплячка по сравнению с любым из мастеров, но сильнее меня. И намного. Благодарю тебя, владыка. Я склонил голову, стараясь не смотреть в зеленые глазищи. Мое имя Рик. Могу ли я узнать твое? Анора. Негромко отозвалась рыжая. Мое имя Анора. Странно. Она парой слов заставила служителя съежиться до размера в комнатной собачонке, но, стоило мне нависнуть над ней, тут же притихла. Вряд ли испугалась. А Нора наверняка прочитала меня точно так же, как я ее, а значит, поняла, что я для нее не угроза. И все равно смотрела на меня, если не с опаской, то уж точно с осторожным любопытством. Впрочем, чего удивительного? В этом мире явно не так уж много светлокожих, ни кореглазых и не темноволосых. Таких, как она. Точнее, как мы. Мой клан в долгу перед тобой, владыка нора Я снова изобразил что-то вроде легкого поклона. Великий мастер не забудет твоего великодушия. Не забудем и мы, но... Могу ли я просить тебя промолчать о нашем позоре? Проклятие, что я несу. Великий мастер не забудет. Неплохо для начала было бы узнать, у Мирукана имя этого самого великого мастера. Если рыжая красотка из огненного клана и не поймает меня на обмане, наверняка уже успела записать в идиоты. Как вообще разговаривают между собой высокородные? Все, кого мне приходилось встречать до Аноры или давным-давно лишились пряжек, или пытались меня прикончить. Должен же быть какой-то этикет для кшатриев или что-то в этом роде. Я сохраню все, что видела в тайне владыка Рик. Анора улыбнулась одними уголками губ. «Даже сильнейшим иногда суждено терпеть неудач. Вам с мастером мируканом пришлось пережить немало, и вы нуждаетесь в отдыхе куда больше, чем в беседах. Но если пожелаешь, можешь отыскать меня позже, когда твой мастер не будет нуждаться в тебе». «Ты так же мудра, как и прекрасна, владыка Анора», — отозвался я. «Да хранят тебя боги». «Отдыхай, владыка». Рыжая скользнула взглядом по Мерукану, и уже отворачиваясь, добавила «И ты, мастер». Кажется, пронесло. «Агни милосердный!» — блаженно выдохнул Мирукан. «Это даже приятнее, чем любить двух женщин разом. Скажи честно, друг мой, я умер, и Создатель даровал мне новое рождение в лучшем мире?» «Нет, ослиная твоя голова». и откинул с лица налипшие мокрые волосы. «Мы еще живы, но одним богам известно надолго ли». Впрочем, заодно только возможность нормально умыться. В первый раз за все мое недолгое пребывание в этом мире можно и умереть. Чистая вода. Сколько угодно воды, льющейся сверху. Я чуть сдвинул заслонку, прибавляя температуру хлеставшим на меня струям. благоухающий ароматическими свечками дворец чистоты в задней части вагона мало чем напоминал облупленное недоразумение у меня дома в Саннидейл. Но всё же его с некоторыми допущениями можно было бы назвать душевой кабиной, ванной комнатой, скорее уж купальней, роскошной и настолько просторной, насколько вообще возможно. Неизвестный конструктор смог не только отгрохать для владых, пестрившие мозаикой и разноцветными стеклами витражей маленькое архитектурное чудо, но и набил его целой кучей функциональных элементов. Я разглядел деревянные полки и даже что-то вроде ванны, огромную чашу в самом центре помещения, которая без труда вместила бы и меня, и Миру Кана, и Анору, и даже служителя Асима, конечно же, если бы тот посмел плюхнуться в одну воду с высокородными кшатриями. Бронзовая лейка над головой выглядела громоздкой и вряд ли двигалась, а вместо привычных кранов где-то на уровне пояса расположились хитрые заслонки, и все же эта конструкция мало чем отличалась от душа. И, как я уже успел убедиться, даже выдавала горячую воду. Похоже, вагоны владык цепляются напрямую к паровику не только из особого почтения. Ни один резервуар не смог бы сохранить тепло дольше нескольких часов, а ничего похожего на печь здесь нет. Значит, местные инженеры додумались до да, очевидного и вместе с тем изящного решения протянуть воду прямо от металлической громадины с двумя трубами. Если уж двигателю хватает сил на приличной скорости тащить за собой пару дюжин вагонов – Для него не составит особого труда еще и подогреть десяток галлонов для омовения священных тушек шатриев. Или чуть менее священных тушек, везучих врунишек. «Боги!» — мирукан погрузился в ванну и пустил носом пузыри. «Я бы остался жить здесь навечно». «И так уж плохо быть высокородным», — усмехнулся я. «Верно, мастер? Замолчи! Твоя болтовня может стоить мне головы». «Если бы красавица Анора не потеряла разум, увидев тебя, она уже давно бы заподозрила обман». «Что ты мелешь?» Я рывком задвинул обе заслонки, перекрывая воду в душе. «Ты глуп, как шакал, наевшийся, забродивших яблок». «Да будет тебе известно, владыка Рик». «Шакалы не едят яблок», — захихикал Мирукан. «Ты научился славно ругаться. Но пора бы тебе уже научиться и разговаривать с прекрасными девами». «Что ты...» «Ты так же мудра, как и прекрасна, владыка Анора!» Мирукан прижал руки к груди, томно вздохнул и закатил глаза. «Твои слова неуклюжи, как старый продеж утром после попойки. Над тобой смеялись бы даже беззубые верблюды в пустыне. Она не смеялась лишь потому, что любовь сделала ее такой же неразумной, как и ты, и единоутробной. Похоже, моя техника шагов ветра после драки с дикарями стала еще сильнее. Договорить Мирукан не успел». «Верблюды, говоришь?» — прошепел я, вдавливая его в дно ванны. без зубы Пусти, болван!» мирукан вынырнул обратно и фыркнул, выплевывая воду. «Может, я не смыслю ничего в усамату? Но в женщинах разбираюсь уж точно получше тебя. И вижу, как вы смотрели друг на друга». Я собрался было снова искупать его с головой, и на этот раз подольше, но вместо этого выпустил. В чем-то парень прав. Между мной и Анорой действительно возникла... Какое-то напряжение. Не только взаимный интерес, хоть такие, как мы, здесь встречаются нечасто. Несочувствие и благодарность, хотя и они тоже. Другое, что-то на уровне потоков джаду расшифровать который без помощи Амрита и остальных, я уж точно не смогу. Нас с Анорой будто притягивала друг к другу. Оттуда и ее неровные вспышки. «Она странная», — буркнул я. «На землях клана Огненного Лотоса все такие?» «Рыжие, как само пламя?» мирукан поболтал ногами, устраиваясь в ванной поудобнее. «Нет, болван, все южане, кого мне приходилось встречать, черные, как углекопы, а у Аноры кожа белее, чем у тебя. Она северянка». С огненной джаду, да еще и проявившая совершенно не несвойственное этому миру великодушие, все интереснее и интереснее. «Долго нам еще ехать до владений каменного кулака?» — поинтересовался я. Откуда мне знать? Поезд куда быстрее верблюда и самого резвого скакуна. Но кто пустит вагон безымянного? Мирукан перевернулся на живот и пристроил подбородок на край ванны. Я немало бродяжничал, но так далеко от Мотусаэры еще не забирался. Хариш как-то рассказывал, что все дороги на восток империи ведут или с севера, или с юга из-за гор. И даже это? Могли же кшатрии с их тосилищей пробить в горах что-то вроде туннеля. «Это пока что идет к югу, и одним богам известно, когда мы свернем к владениям каменного кулака», — вздохнул Мирукан. «Может быть, через несколько дней. Больше он мне вряд ли расскажет. Откуда безымянному знать, куда ведут рельсы? И где лучше удрать с поезда, чтобы не попасться рыжей красотке, которой мы наверняка должны целую гору чужу?» На мгновение внутри шевельнулось что-то подозрительно похожее на «совесть». Но я тут же задавил возникшее чувство. «Хариш верно сказал, среди кшатриев друзей у меня нет и быть не может. И даже сердобольная Анора превратит нас с Мируканом в две горстки пепла, если узнает, кто я такой». Но почему бы не попробовать самому разузнать у нее что-нибудь полезное? «Мы с Мируканом плещемся в водичке для владык уже часа три, и все же рано или поздно одеться и вылезти все-таки придется». Конечно, можно попробовать удрать в соседний вагон или просто прятаться по углам, но впереди еще несколько дней дороги, и мы с Анорой уж точно встретимся, и тогда вопросы начнет задавать уже она. Оставайся здесь. Я потянулся за полотенцем. Пойду. Прогуляюсь. Не забудь сказать Аноре, что ее глаза прекраснее изумрудов, что украшают трон солнцеликого императора. Мерука оскалился во все зубы. «Может быть, тогда она подарит тебе одеяние, достойное владыке». «Умолкни, глиняная голова!» — я показал мирукану кулак. «Или я вышвырну тебя из поезда». Достойное владыки одеяние неожиданно нашлось сразу у выхода из купальни. Служители умели не попадаться на глаза, но при этом не забывали делать свою работу. Кто-то из них, а может и сама Анора, посчитал, что мы с мируканом достойны чего-нибудь получше обносков, в которых сели в поезд. На скамье у двери были аккуратно сложены два комплекта одежды, немного похожие на униформу самих служителей поезда. Свободные белые штаны и длиннополая серая рубаха с золотым шитьем, только из материала потоньше и помягче, чем у серебряных. Пара длинных узких полосок ткани предназначались, судя по всему, обматывать ноги, но я оторвал кусок, чтобы прикрыть дракона на руке. А вот башмаков щедрость неведомого благодетеля, похоже, не предполагала. мяко и как напялил свои старые, сшитые мируканом, и затянул пояс. Самый обычный и вообще без пряжки. Впрочем, какая разница? Как говорил мастер Хариш, к шатрии всегда остаётся к шатриям. Не знаю, что так прибавило мне уверенности, то ли отдых, то ли прохладный душ, то ли новая одежда, в которой я вдруг почувствовал себя самым настоящим владыкой. Ничем не хуже оноры. Девчонка будто бы дожидалась меня в общей части вагона. Не знаю, насколько к Кшатриев тот изначально рассчитывался, но она могла выбрать себе любое место, и все же выбрала именно это. Столик около окна, с которого без труда просматривался единственный выход из купальни. Анора устроилась в роскошном кресле и потягивала что-то, похоже, чай из крохотной фарфоровой чашечки. Вторая, точно такая же, стояла перед ней рядом с вытянутым чайником из серебристого металла. будто бы приглашая занять свободное кресло. «Владыка Рик», — Анора подняла голову и улыбнулась, «в этих одеждах ты выглядишь куда лучше». «Лишь благодаря твоей помощи», — отозвался я, «мастер Мирукан передает тебе поклон». Она тоже успела переодеться. Тогда на станции углекопов на ней было что-то невыразительно блеклое, но теперь владыка облачилась в длинное платье цветов клана, алого и золотисто-желтого. явно предназначенная для женщины знатного рода, немыслимо роскошная и неудобная. Вряд ли его обладатель смог бы выполнить хоть какую-то работу с такими рукавами. Они были настолько длинными и широкими, что я еле мог разглядеть кончики пальцев, которыми Анора держала чашку. Но выглядело все это более чем эффектно. Что ж, если она хотела произвести на меня впечатление, ей это удалось. «Ты уделишь мне немного времени, Владыка Рик?» Анора улыбнулась и закинула ногу на ногу. «Дорога займет несколько дней. Я была бы рада разделить стол с тобой и... Мастером Мируканом». Пауза перед последними словами явно на что-то намекала, но встревожился я не из-за нее. Атоноры снова повеяло пламенем джаду, только на этот раз еще сильнее. И мой дар вдруг отозвался. Меня буквально поволокло вперед и швырнуло в кресло. «Ты...» «Ты не ранен?» Анора опустила чашку на стол. «Что с тобой, Рик? Владыка Рик?» «Все нормально?» Кое-как выдохнул я. «Нет, все ни черта не нормально. И не только со мной, хоть это я здесь веду себя, как будто только что получил пару ударов по голове. С Анорой тоже. Почему она разговаривает так странно? Почему ведет себя не как напыщенная высокородная стерва?» Почему рядом с ней меня буквально выворачивает наизнанку, а ты её уже готовы вспыхнуть доски пола под ногами? Почему она, чёрт её возьми, рыжая? Кто ты такая? Я прекрасно понимал, что девчонка может испугаться и сделать какую-нибудь глупость, к примеру, швырнуть в меня сгусток магического пламени, но моим телом будто завладело то, над чем я не имел власти. Перегнувшись через стол, я схватил Анору за руку. «Что ты...» Она попыталась вырваться, но я держал крепко. «Пусти!» «Кто ты такая?» Прорычал я ей в лицо, свободной ладонью сдвигая вверх алый рука в платье. «Откуда это у тебя?» Там, где наши руки соприкоснулись, кожа вдруг вспыхнула болью. Будто бы две нарисованные чешуйчатые твари вдруг решили вступить в схватку. Мой дракон, черный и пока еще скрытый под тлеющими от мощи Джаду обмотками на запястье. и ее вьющийся блестящими кольцами по светлой коже до самого локтя, огненно-красный.